Наталий Сорот и Тире Впервые опубликовано в газете «Даггинс Ниэтер» 17 ноября 2007 года. Наталий Сорот не любила описаний. Она также не любила кавычек и двоеточий. А ещё терпеть не могла ремарок, вроде сказала Жанна, ответил Поли или улыбнулась Мадлен. Всё это слишком топорно, слишком традиционно. Да и вообще подобный тип повествования больше не вызывает доверия, заявляла Сорот. Современный читатель не то, что был во времена Бальзака. Мы живём в эпоху недоверия, так что долое описание, кавычки и двоеточие. Но мало что писательница не любила так же сильно, как рассуждение и анализ. Настоящая литература должна заниматься чем-то другим. Она должна быть непосредственной, должна создавать образы изнутри. Нужно обращаться к читателю напрямую, в то время как всезнающий автор способен лишь ходить кругами. так что Наталья Сороц не сильно почитала таких авторов, как, например, Пруст, который больше других уделял внимание анализу механизмов человеческого сознания. Сороц полагала, что романное искусство просто устарело, хотя сама читала его с большим удовольствием. Но что же останется, если очистить романное искусство от описаний и рассуждений, если удалить приправу в виде реплик сказал Пьер или рассмеялась Франсуаза? Что останется? Ответ такой. Речь Речь была о тем королевстве, где Наталия Сорот правила безраздельно. Уточним, непосредственная, спонтанная речь. Вот почему писательница отвергла неуклюжие кавычки. К чему что-то цитировать? Кавычки создают дистанцию, порождают иронию. А Сорот это не интересовало. Она предпочитала простое итера. Любая речь должна быть прямой это первое. А второе реплики должны подаваться в чистом виде. без подпорок вроде описаний внешности, окружающей обстановки или прочих обстоятельств. Речь заполняет все писательские работы Сарот, от начала до конца. Все вращается вокруг разговора между людьми, будь их двое, трое или десятеро. Даже автобиография писательницы «Детство» 1983-го написана в форме диалога. Книга — это беседа двух безымянных «я». Возможно, оба эти «я» и есть автор, а возможно и нет. Может показаться, что такой текст схематичен, сделан. Но на самом деле книга наполнена пульсирующими картинами детства, точными, непосредственными, и поэтому чтение доставляет истинное удовольствие. Среди прочего, Сорот рассказывает о том, как в восьмилетнем возрасте прочла книгу Майн Рида. Книгу эту подарил будущий писательница отец, сам зачитывался ею, когда был маленьким. Над девочке книга не очень понравилась. Я убегала от длинного описания прерий к спасительным тире, которыми открывались диалоги. Тире способно открыть целый мир, и Сорот сделала этот мир своим. Этот мир не сгибался под тяжестью литературной традиции. Так Наталья Сорот открыла новые горизонты и вписала своё имя в историю современной литературы. Диалогичностью отмечено всё, что она написала. Даже её эссе отталкиваются от диалога, что отмечает литературовед Энн Джефферсон. Говорящие персонажи в произведениях Сорот, как правило, лишены имён, лиц и тел, они всего лишь голоса. Писательница разработала новый тип психологического реализма посредством концентрации внимания именно на голосах. Она стремилась зафиксировать прежде всего те едва уловимые движения сознания, которые проявляются, когда люди разговаривают друг с другом. Речь это оркестровка тишины. Речь меблирует пустую комнату надёленными смыслом слогами и гласными. Сорота обладала редким даром настраиваться на микроволны души. Любой разговор включает в себя подразговор, утверждала Наталья Сорот в одном из своих эссе. Она хотела уловить все шумы, помехи, бормотание, потрескивание. Так что её диалоги нечто совсем иное, чем у классиков вроде Россина. Писательнице не стремиться к ясности, Скорее взгляд её прикован к тому, что теряется в тумане. Она и не мечтает о математической точности. Её материал неопределённость. Она стремится раскрыть то, что говорится, когда не говорится ничего. Можно, конечно, задаться вопросом, а не является ли это чертой, характерной для всех форм художественной образности? Разве литература не всегда говорит посредством невысказанного? Разве суть не скрывается всегда между строк и не выходит на поверхность там, где её не ожидаешь? Более или менее так. В случае с Сорот более. Мало кому из писателей удалось, как Наталье Сорот, сделать невысказанное своим главным орудием. Можно обнаружить некую родственную связь между её творческим методом и поэтикой современной лирики. Некоторые полагают, что Сорот автор трудный. Если и так, то дело вовсе не в сложности языка. Напротив, он повседневный. Проблема скорее в том, что множество слов опущено. Предложения постоянно начинаются, но Сарод не ставит точку. Всё, как правило, заканчивается эллипсисом, каково и является другим названием многоточия. Использовать многоточие считается моветоном. Строгий редактор обычно в таких случаях ставит на полях галочку. Сарод же превратила многоточие в искусство, как, например, в романе «Вы слышите их» 1972-го. Внезапно он умолкает, подняв руку, вытянув указательный палец. прислушивается многоточие Вы слышите их многоточие Меланхолическое умиление смягчает его черты многоточие Им весело, а? они не скучают многоточие Что вы хотите, возраст? многоточие И мы ведь бывало хохотали как безумные многоточие До упаду многоточие Натали Сорот обладала абсолютным слухом к таким недосказанностям. Она придумала определение для этой полубессознательной прослойки, которая почти всегда присутствует в вербальном общении. Тропизмы. Тропизмы проявляются в паузах, умолчениях, интонациях, в вздохах междуметиях, невнятном бормотании. Первая книга Сорот получила название Тропизмы. Это сборник коротких прозаических текстов. Здесь писательница заложила основы нового типа повествования. Её предшественниками в этом отношении были Флобер, Достоевский, Кафка, Вирджиния Вулф, Джойс и Фолкнер. Сарот сознательно работала над разрушением романной формы. Обычно её имя связывают с понятием новый роман и ставят в один ряд с такими писателями, как Ален Роб-Грие, Мишель де Торы, Клод Симон. Но немногие знают, что именно Наталья Сорота, и никто другой, проложила дорогу к этому новому роману. Литература Веджан и Втаде обратила внимание на то, что Сорота начала писать короткие прозаические тексты, которые позже вошли в сборник Тропизмы, ещё в начале 30-х годов, задолго до рождения нового романа. Тропизмы увидели свет в 1939, примерно за полгода до начала Второй мировой войны. И среди их читателей были Жан-Поль Сартр, Имакс Жакоб. В целом книга прошла незамеченной, но уже в ней проявились все темы, которые будут характерны для зрелого творчества Натали Сорот. Первый роман Сорот Портрет неизвестного вышел в 1948 году. Предисловие к нему написал Сартр. Он определил книгу как антироман. Самой писательнице, как бы ни ратовала она за новое и авангардное романное искусство, это определение не понравилось. Антироман "Ну нет", говорила она спустя много лет. "Я пишу современные романы. Вот и всё". Внимание к этой книге также было весьма скромным, но Сорот всё равно была на пути к известности, потому что параллельно начала писать эссеистику и так заставила говорить о себя. Самое, пожалуй, блестящее эссе Сорот посвящено Флоберу. Это эссе "Флобер наш предшественник". Классика литературы о Флаберре и обязательное чтение для каждого, кто изучает роман госпожа Бавари. Натали Сарот почитала Флабера своим учителем, ведь ему удалось несколькими лёгкими движениями обратить в руины реализм XIX века и одновременно открыть новые возможности для психологического анализа. Это эссе — своего рода программный текст. Так Сарот стала известна как теоретик нового французского романа. Её самые значительные эссе собраны в книге Эра подозрения. Сорот начала свою литературную карьеру как прозаик, но она писала также и пьесы, в том числе для радио. И это не случайно. Безусловно, есть прямая связь между её пристрастием к тере и драматургическими экспериментами. Если бы спросили Сартра, он бы наверняка назвал её драматургические работы антитеатром. В пьесах Сорот стремилась как можно дальше продвинуться в использовании эстетики тропизмов. Об этом пишет Бодель Башет, норвежская исследовательница, в своём крупномасштабном труде Драматургия Сорот. Наталья Сорот написала 6 пьес. 5 из них первоначально исполнялись в виде радиопостановок, а позже были поставлены на театральной сцене. Жерар де Пардиен, например, сыграл главную роль в постановке по пьесе ИССМ в 1973 году. Сорота изначально писала свои пьесы для радио, не для театральной сцены. Она нацеливалась на слушателя, а не на зрителя. Когда Сорот писала для радио, то могла игнорировать все внешние приметы социальной идентичности. Ей не нужно было думать о внешности героев, одежде, прочих деталях. Она могла работать напрямую с голосами. И этих говорящих персонажей она редуцировала до обозначений типа Ж1 и М3, то есть женщина номер 1 или мужчина номер 3. Интересно, что изначально Сорот была скептически настроена по отношению к радиопьесам. Но вопреки всему, молодой немецкий режиссёр Вернер Спайс смог уговорить Сорот написать пьесу для немецкого радио. Дело было в 1964 году. Так появились две работы: Молчание и Ложь. Сорот часто называла Спайса отцом своих пьес. В одном из интервью, которое Сорот дала вскоре после того, как пьеса Ложь прозвучала в эфире, Писательница рассказала о преимуществах радиопостановок. Радиопьеса вся сплошь состоит из диалога и только из диалога. И поэтому речи достаётся всё внимание. Радиопьеса не испытывает на себе тех ограничений, которые действуют в кино или театре. Легко понять, чем этот жанр так привлёк писательницу. Тем не менее, публика не желала понимать, насколько важны были эти радиопьесы для самой Сорот. Всё терялось в тени её прозы. Радиопьесы рассматривались как любопытный курьёз, в лучшем случае как нечто второстепенное по отношению к сценографии. Книга Бадель Башет представляет собой смелый и глубокий взгляд на драматургию Сорота. Именно сценография была вторична, а не радиопьесы, настаивает Башет. Исследовательница идёт ещё дальше и утверждает, что радиопьесы составляют ось всего позднего творчества Сорота. До сих пор полагает Башет Визуальная эстетика превалировала в трактовке произведений писательницы. Теперь же пришло время подправить перспективу и изучить творчество Сорот, подключив к процессу слух. Так исследовательница раскрывает тесную связь между прозой тропизмов и пьесами для радио. Башет проливает новый свет на творчество Сорот. Литературное наследие Натали Сорот сравнительно невелико. Она написала 12 прозаических книг и 6 пьес. Но малый объём не умаляет ценности. Прежде всего, писательница открыла новые возможности в литературе. Её самая известная книга — «Детство» 1983-го. В ней писательница рассказывает о первых годах жизни в России, о разводе родителей, о том, как ей после этого жилось с отцом в Париже. Благодаря этим воспоминаниям Сарот получила международное признание и целую армию читателей. Большую часть своей жизни писательница прожила в Париже, в квартире с видом на небольшой музей, и по слухам, все её рукописи были созданы в одном из кафе по соседству. К времени своей кончины в возрасте 99 лет, Наталья Сорот давно уже была признанной писательницей, одной из крупнейших фигур во франкоязычной литературе 20 века, а также влиятельной эссеисткой и критиком. Она была членом французской академии. Честь, выпадавшая на долю женщин, крайне редко. Почему в 1985 году Нобелевскую премию по литературе присудили Клоду Симону, а не Натали Сарот, остаётся загадкой. Сарот активно работала до самого конца. В 1995, на 96-м году жизни, она отправилась в США читать лекции в Нью-Йоркском университете. Последняя книга Натали Сарот вышла в 1997 году. Она называется Откройте. А что же её собственный голос? Услышав однажды, забыть его невозможно. Когда ей было 80, Наталья Сорот дала радиоинтервью. Она говорила, как всегда, ясными, чёткими, отточенными фразами. Она рассуждала о серьёзных материях. Но что в первую очередь поражало слушателя это её чувство юмора, та искренняя радость, которая звучала в её голосе.